не красится. У нынешних шестнадцатилеток — это редкость. Хотя, возможно, ей было и больше. Или меньше. Миновав сорокапятилетний рубеж, Николас стал замечать, что разучился разбирать возраст молоденьких девушек, у которых лицо еще не оформилось, а лишь одна щенячья припухлость на щеках. То ли им шестнадцать, то ли двадцать шесть, не поймешь. Точно так же в юности он удивлялся,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 Да нормальный, прежде всего, запросила бы с владельца липового Роллс-Ройса пару сотен, а то и тысяч. И заплатил бы. Никуда не делся. Николас включил передачу, хотел тронуть с места, но девушка встрепенулась. — Ой, не надо в травмопункт. Я пойду лучше. Мне в этот дом нужно по делу. Вы, наверное, тут живете? Не знаете, в каком подъезде тридцать девятая квартира? — Нет, я не здешний, — начал Фандорин и вдруг сообразил. — Тридцать девятая? Вы что, Клеонури Ивановне?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 Это потрясение, последствия шока, — объяснил себе он, осторожно поглаживая ее по плечу. Ну — Ну-ну, — шутливо сказал Николас, — Элеонора Ивановна, конечно, особо устрашающая, но не до такой степени. Ни баба Яга не съест. Кажется, подействовал. Саша высморкалась, улыбнулась сквозь слезы, будто солнышко выглянуло из-за туч, но на одно мгновение, не А хоть бы и баба Яга! — острый подбородок решительно выпятился. — Мне деваться некуда, на нее вся надежда.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 У них там швейцарские франки, но мы через фирму посредника платим, а у них евро. Десять тысяч — это они только на обследование потратили, а лечить еще даже не начинали. Их тоже понять можно, там же дорого все ужасно. Оборудование, палаты, медикаменты и зарплату у всех не то что у нас. Нянечка больше нашего профессора получает. Или, может, у них нет нянечек? Не знаю. У них в Швейцарии даже медсестры с высшим образованием. Есть доктора медсестринских наук. Честное слово, мне папа рассказывал. Илюша — это мой брат, ему 9 лет. У него порог сердца врожденный, очень тяжелый. Операция нужна. Ее у нас не делают, только в Швейцарии, в одной клинике. Они вдвоем с Антониной Васильевной поехали. Это мама его, а моя, ну, мачеха, нехорошее слово, папина жена. Там в клинике четыре этапа. Обследование — первая операция, курс лечения и вторая операция. Если все сделать, Илюша задыхаться перестанет, сможет бегать, учиться, как все, нормальный будет. И лицо будет не голубое, а, как у всех мальчиков, румяное. «Э, — да я ошибся, она красавица, — подумал Ника в этом месте рассказа, увидев, как глаза Саши наполняются сиянием. — Просто не сразу разглядишь, но тем сильнее эффект. — Так в чем горе? — спросил он участливо. — Что нет денег на вторую выплату? Девушка энергично помотала головой, вытерла слезы. «Есть! Я их найду, обязательно найду. Это я сама придумала у Элеоноры Ивановны Моргуновой спросить. Мне про нее папа рассказывал. Что спросить? Не говорил ли с ней папа про рукопись? Она же самая главная специалистка. Наверняка он ей показывал, совет спрашивал. Николас так и обмер». А Саша огляделась по сторонам, и, хотя они сидели в машине и никого рядом не было, перешла на шепот.